общество сформировалось и открыло круг своей деятельности. Ни одно загородное гулянье, ни одна иллюминация, ни один парад гвардейских войск и праздничный выход из церкви не проходили для него даром. Кто-нибудь из четырёх членов непременно изловчался подставить под веску руку свою физиономию трое привязывались в качестве свидетелей и затевали неприятную историю по большей части кончавшуюся мировой сделкой в результате которой оказывалась синенькая или красненькая бумажка с неизбежным пьянственным загулом Почти невероятно, чтобы мог существовать такой странный способ добывания денег, а между тем он существует, и капитан Закурдайла чуть ли не до наших дней является почтенным представителем этого промысла. Плюнут тебе в рожу. Ну что ж такое, э, кабеда, далеко ли за платком сходить? Вынь да батрись и всянь долга. Рожцуху, своя ведь она, не купленная. а штраф за безчестие это живу зампри это нечто существенное с jesui anchanté chaque fois когда мне эдак заедут в рождественскую часть ты только друг любезный влепи мне эдакое произведение немецкой булочной то есть по православному по нашему плюхс а уж там Же се моа мем, как внушать себе достодолжное почтение к капитанскому рангу. Такова была мораль капитана Закурдайлы, и все члены ассоциации разделяли её безусловно. Вторую комнату, как мы уже сказали, занимали женщины. там обитала какая-то старушенция из породы солопниц, промыслявшая насчёт христорадных подаяний под церковным папертем и ходившая в первых числах каждого месяца, какой-то благодетельнице получать свою скудную пенсию. Между жильцами майорской квартиры существовало прочное убеждение, что старушенция не так бедна, как прикидывается, и что в сберегательной кассе у неё лежит не одна-таки сотняга. Вторую ужелицию состояла пожилая вдова-чиновница, которая делала папиросные гильзы и клеила аптечные коробочки, доставляя себе этим занятием убогий угол и дневное пропитание. Обе старухи вечное ворчали и ссорились друг с дружкой, словно бы все не могли поделить чего-то между собой. Но на такой разлад никто не обращал внимания, так как раз при их прекращали сами собой ровно.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 третьей злосчастной обитательницы этой трущобы. То была молодая девушка лет двадцати трех, очень бледная и очень скромная швия. Она была замечательно некрасива собою, причина, по которой до сих пор еще не нашлось у нее ни одного обожателя. Но швея знала свой недостаток и нисколько не претендовала на отсутствие поклонников. Она работала почти с утра до ночи и с ночи до утра, билась как рыба об лёд и добывала себе скудные гроши лишь бы только заплатить за угол, добыть да сытой и кое-как одетой. На большее она уж не рассчитывала, да и мечтать не хотела. Непосильная работа изжелтила её лицо. а бессонные ночи наложили на него глубокие темные под глазиен то было существование достойное всякой жалости которому и молодость не в молодость и жизнь не в жизнь давалось ни звонкого смеху ни веселые улыбки ни беззаботные песни ни светлые затаянные мечты ничего не было у этой девушки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 иныи швеи кои как с грехом пополам откаплевают себе помаленьку часть заработка, мечтая со временем составить капиталешка в две-три сотни рублишек, чтобы выйти с ними замуж за какого-нибудь писарька или лакея. Но Ксюша, так звали ее Ксюша, и этого не делала.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 сосредоточенно замкнутая в самом себе и вполне одинокая, ее скорее бы можно было назвать рабочей машиной, чем двадцати трехлетней девушкой. Таков был комплект женской берлоги. Четвертый угол оставался не занятым и гостеприимно ждал себе новую жильцу. Третью комнату занимал старик немец с двумя дочерьми. она была меньше двух остальных и ходила за 10 рублей в месяц ситцевая занавеска делила её на две половины в задней помещались две девушки с убогим хламом своих юбок платьушек и подбитых ветром бурнусишек а в передней за бумажными ширмами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 Громоздились тетради и списанные нотные бумаги, а обок с клавикордами вдоль ситцевой занавески прислонился маленький диванчик со столом, покрытым чистой салфеткой. На стене висела скрипка, да какая-то старая немецкая гравюра духовного содержания и литографированные портреты Моцарта, Бетховена и Глюка.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 Каллиграфическое произведение это было вставлено в рамочку, оклеенную золотым бордюром, который позволял предполагать, что эта рамочка, равно как и каллиграфия, суть произведения рук самого хозяина этой чистенькой комнатки. На окне за кисеевыми занавесками стоял горшок с пахучего геранием, а над ним висела простенькая клетка с голосистой канарейкой.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 реденькая борода и такие же усы, даввшиеся назад волосы, давали ему наружность артиста былых времён, а сунувшаяся фигура его всегда казалась несколько согнутой, как бы подавшейся вперёд от непосильной ноши, и бог весть, согнули ли его так лета или многолетнее горе. Он был человек очень тихий и кроткий. Старческий голос его дышал задушевной мягкостью, и в выразительных глазах светилось доброта неизмеримая и грусть бесконечная, особенно в те минуты, когда он разговаривал со своими дочерьми. Герман Ципнер вдовил уже лет 13, и в течение этого времени каждый год в день смерти своей доброй жены неизменно посещал её одинокую могилу, приютившуюся с белым крестом под двумя тощими берёзками на немецком Смоленском кладбище. На этой могиле старик просиживал по несколько часов, погружённый в глубокую благочестивую задумчивость, да воспоминания о прошлом, которые, вероятно, были для него самыми светлыми и грустно-отрадными всё счастье и радость его жизни заключались в двух дочерях старшую восемнадцатилетнюю девушку гибкую и томную блондинку в полней немецкую красавицу звали Луизой а младшая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 В младшую, казалось, перевоплотилась душа её покойной матери. Кристина ещё до сих пор ходила по соседству в маленькую немецкую школу, и старик с большой тщательностью наблюдал за успехами её учения. Луиза зарабатывала кое-какие скудные деньжонки переписыванием нот и немецких рукописей, которые иногда добывал для неё приходский пастор. Если бы можно было кому в прямом и самом лучшем смысле дать имя хороших девушек, то это именно дочерям Германа Типпнера. По крайней мере, сам Герман Типпнер думал не иначе, как таким образом. Он ревниво заботился сначала об их воспитании, об их учении, а в последствии о том, чтобы сделать из них хороших и честных людей.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 Действительно, мысль сделать из обеих девушек добрых и честных женщин была его заветной мечтой, его любимой надеждой. Одно только смущало старика. Чуствовал он, что годы берут своё, что дряхлость и слабость не дремлют и ведут за собой к скорой смерти. И порой обдавало его холодным ужасом при мысли, что после этой неумолимой смерти его дети останутся оденёшеньки на всём белом свете, без родной души, без доброго совета, без средств и поддержек на жизненном распутье. В такие минуты старик начинал молиться, и смутная надежда на что-то хорошее вместе с тёплой верой в то, что Бог не попустит их свернуться с честного пути, Опять на несколько времени живовительно поселялась в его сердце. Жизнь Германа Типнера могла назваться разбитой. От колыбельных до последних дней своих он присмикалса в бедности. Был у него тут же в Петербурге один близкий очень богатый родственник, неготциант, обладавший на Васильевском острове огромным домом и даже носивший с Германом одну и ту же фамилию, но богатый не хотел знать бедного именно потому, что тот беден, а Герман Типнер был настолько горд и самолюбив, что никогда не позволял себе обратиться к нему за помощью. Все надежды на судьбу дочерей после своей смерти возлагал он на пастора, на имя которого приготовил даже посмертное письмо, где высказывал молящую надежду на то, что Луиза и Кристина не будут покинуты и что пастор во имя христианского милосердия пристроит их к какому-нибудь месту, к какому-нибудь честному труду и занятию.